Часть 4. Глава 1. Ночь выдалась очень тёмной. Впервые за много месяцев восточное побережье дремало в беззвёздной тьме под недвижимым покровом туч, которые, ощутив первое влажное дыхание Муссона, наползали с востока всю вторую половину дня. Тучи давили на заходящее солнце своей черно-серой массой, преследуя дневной свет с грозным, мрачным упорством, как будто осознавая свою роль предвестников жестокости и смятения. Когда солнце почти скрылось за горизонтом, огромная туча быстро удушила свет заходящего светила, докатилась до четкой зазубленной каймы далеких гор, молча, зловеще почти касаясь застывших в неподвижности макушек деревьев, нависла над лесом, от которого поднимался пар, но не спешила пролиться благословенным дождем, вскармливая в своей середине яростный гром и как будто колеблясь, достаточно ли накопилось сил, чтобы вершить добро или зло. Бабалачи вынырнул из красноватого света и дыма внутри своего маленького бамбукового жилища, Глубоко втянул в лёгкий, тёплый, застоявшийся воздух и на минуту, будто напуганный непривычной глухой тишиной на подворье Лакамбы, крепко зажмурил единственный глаз. А когда снова открыл, к нему вернулась способность различать на чёрном фоне ночи разные оттенки сгустков темноты, деревья, покинутые дома, кусты у реки. Измученный заботами заговорщик осторожно спустился по пустому двору к воде и замер на берегу, прислушиваясь к голосу невидимой реки, что текла у его ног, к тихому шепоту, гортанному бормотанию, внезапному бульканью и шипению, с которыми поток бежал мимо берега в распаренной темноте. Бабалачи стоял лицом к реке, казалось, что великая пустота прямо перед ним облегчает дыхание. Немного погодя, он грустно опёрся на посох, опустил подбородок на грудь и тяжело вздохнул в ответ на самозабвенное бормотание реки, быстро и безостановочно спешившей к морю, безразличной к радостям и обидам, страданиям и борьбе, победам и поражениям тех, кто населял её берега. Коричневые воды с одинаковой готовностью покорно и бездушно принимали друзей и врагов. Любовь и ненависть помогали либо мешали спасти жизнь или отнять ее. Великая быстрая река служила избавлением, тюрьмой, оплотом — могилой. Такие мысли заставили бабалачи посылать в туман над безучастным понтаем еще один грустный вздох. Вероломный политикан забыл об успехе своих недавних кузней и погрузился в скорбь и печаль, от которых ночь казалась темнее. Липкая духота томительнее, неподвижный воздух тяжелее, а глухое уединение представлялось скорее пыткой, чем мирной передышкой. Пролую ночь он просидел у ложа умирающего Омара, и теперь, сутки спустя память, Настырно возвращала его в низкую жалкую хижину из камыша, откуда улетел в небо яростный дух несравненного пирата, чтобы запоздало осознать в худшем из миров ошибки, сделанные в земной жизни. «Разум варвара» Отрезвлённый тяжёлой утратой, на короткое время ощутил бремя одиночества со остротой, достойной чувствительности тонкой натуры, порождённой блестящей цивилизацией. Полуголый, жующий бетель, циник полминуты простоял на берегу реки, на краю притихшего бескрайнего леса, злобный, бессильный и безоружный. С его губ был готов сорваться крик. Горечи и недовольства, которое прозвучал бы в девственной весной глуши с такой же истинностью и значением как и вопль сидящего в кресле философа улетающий в черные джунгли дымоходов и крыш Бнт бабалачи против неба и молчаливый диалог с богами занял едва ли полминуты и одноглазый интриган вновь встал самим собой погрузился в заботы махинации и далеко идущие планы превратился в жертву болезненных суеверий своего народа. Ночь, какой бы тихой она ни была, всегда полна звуков, различимых для настороженных ушей. В Балаче показалось, что он слышит не только привычное журчание бегущей воды. Он резко повернул голову направо, потом налево, и быстро обернулся, словно ожидая увидеть на пустом дворе у себя за спиной слепого призрака покойного предводителя, ни души. Звук, однако, ему не послышался. И звук подозрительный, похожий на ропот разгневанного духа. Бабала Чина уши. Все было тихо. Успокоившись, Малаец уже сделал несколько шагов к дому, как вдруг с реки долетел шум, определенно производимый человеком. Хриплый кашель. Бабалачи остановился и внимательно прислушался. На этот раз без каких-либо эмоций, потом поспешно вернулся к берегу и, приоткрыв рот, попытался пробуравить взглядом колышущуюся занавесь, стелющегося над водой тумана. Он ничего не увидел, одна колодка с людьми явно была где-то очень близко, потому что до него долетели сказанные в полголоса слова. «Ты уверен, что место то самое, а я ничего не вижу?» «Где-то здесь, Туан», — ответил другой голос. «Попробуем пристать к берегу?» «Нет, давай немного спустимся по течению. Если приставать к берегу в темноте, можно наскочить на какую-нибудь корягу. Надо смотреть в оба. Суши весла. Глянь, там вроде есть какой-то просвет. Может, свет в домах увидим. Ведь в Кампонге Лакамбы много томов». «Очень много, Туан. Только я совсем не вижу света». «И я тоже», — проворчал первый голос, на этот раз почти напротив того места, где притаился Бабалачи. Он обеспокоенно оглянулся на вход в свой дом, освещенный слабым светом горящего внутри факела. Хижина стояла к реке боком, вход был обращен в сторону Незовьев. Бабалачи быстро сообразил, что чужаки не могли увидеть свет факела из своей лодки, но никак не мог решить, окликнуть их или нет. Тем временем разговор возобновился, но уже ниже места для причаливания, рядом с которым он стоял. «Опять ничего! Нет, это не здесь! Али, весла на воду!» За командой последовал плеск весел. Вдруг кто-то крикнул. «Я вижу свет! Вижу! Теперь я знаю, где причаливать, Туан!» Раздались. Новые всплески каное быстро развернулась и поплыла вверх по реке к берегу. «Окликни их!» — произнёс кто-то басом, явно принадлежавшим белому. «Позови, пусть кто-нибудь выйдет с факелом, я ничего не вижу». Громкий клич раздался буквально под носом затаившегося бабалачи. Чтобы сохранить видимость, он длинными бесшумными скачками пробежал полпути до двора, и уже оттуда откликнулся на зов, спокойно спускаясь к речному берегу. Очертания лодки маячили немного в стороне от места причаливания. «Кто там говорит на реке?» — спросил Бабалач придав голосу удивлённую интонацию. «Белый человек», — ответил Лингард из Каноэ. «Неужели в богатом поместье Лакамбы нет ни одного факела, чтобы посвятить гостю?» «Нет ни факелов, ни людей. Я здесь один», — после некоторого колебания сказал Бабалачи. «Один!» — воскликнул Вингард. «Кто ты?» «Слугала Камбы. Выходите на берег, Туан-Путих, и вы увидите мое лицо. Вот, держите руку. Нет, нет, сюда, осторожнее. Теперь вы в безопасности». «И ты здесь один, говоришь?» — переспросил Вингард осторожно делая несколько шагов в направлении двора и пробормотал себе под нос. «Какая темень! Как будто весь мир вымазали чёрной краской!» «Да, один. Что вы ещё сказали, Туан? Я не понял ваши слова». «Так, пустяки. Я ожидал увидеть, куда же они все подевались». «Какая разница, куда?» мрачно ответил Бабалачи. «Вы хотели видеть моих сородичей? Последний из них покинул нас, я остался один. Завтра тоже уйду». «Я приехал, чтобы встретиться с белым человеком», ответил Лингард, осторожно переставляя ноги. «Он, надеюсь, не уехал?» «Нет», ответил Бабалачин, не отставая от Лингарда. «Вы говорите о человеке...» с красной кожей и жестокими глазами, с твёрдой рукой и глупым слабым сердцем — воистину белый, но зато настоящий мужчина. Они остановились у подножия невысокой лесенки, что вела на помост из бамбука, охватывавшие жилище Бабалачи с двух сторон. Слабое пламя факела у входа осветило лица мужчин, и они с любопытством осмотрели друг друга. «Он здесь?» понизив голос, спросил Вингард, махнув рукой на хижину. Бабалача, не торопясь с ответом, задержал твёрдый взгляд на долгожданном гости. «Нет, его здесь нет», — ответил он наконец, поставил ногу на первую перекладину и оглянулся назад. «Он не здесь, Туан, но недалеко отсюда. Может, зайдёте? У меня есть рис, рыба и чистая вода. Не из реки, из родника». «Я не голоден» перебил его Вингард, и приехал не для того, чтобы здесь засиживаться. «У меня нет лишнего времени. Отведи меня к Белому, он меня ждёт». «Ночь длина, Туан!» — мягко возразил Бабалачи. «Будут ещё другие ночи и другие дни. Длина, очень длина. Прежде чем человек встретит смерть, проходит так много времени. Да-да, Раджалаут». Лингард, опешив, воскликнул. «Ты меня знаешь». «Айва, я видел ваше лицо и ощутил на себе вашу руку много лет назад», — сказал Бабалач из середины лестницы и наклонился, чтобы лучше видеть лицо Лингарда. «Вы меня не помните, но я вас не забыл. Таких, как я, много, а Раджа один». Бабалачи с неожиданной ловкостью взобрался наверх, протянул с помоста руку Лингарду, и тот после секундного замешательства принял её. Упругий бамбуковый пол прогнулся под тяжестью старого моряка, когда он остановился у порога, чтобы осмотреться в дымном полумраке низкой хижины. Факел, воткнутый в расщеплённую палку, закреплённую под прямым углом на середине конькового бруса, Отбрасывал красноватый круг света, в который попали несколько потёртых циновок и угол большого деревянного сундука. Во мраке ловило скупой свет факела, и то появляясь, то исчезая, неровно поблёскивало остриё копья, висевший на стене бронзовый поднос и длинный ствол прислонённого к сундуку ружья. Эти предметы как будто боролись с безнадёжной тьмой, которая притаившись по углам хижины, яростно атаковала слабого противника. Огромное пространство под высокой заострённой крышей наполняли плотные клубы дыма, нижняя сторона которых была гладкая, как потолок, и отражала колеблющийся свет тусклого пламени, а верхняя часть просачивалась наружу через неплотно прилегающие сухие пальмовые листья. В воздухе витал не поддающийся описанию сложный запах, в котором сливались влажные испарения земли, вонь сушеной рыбы и тяжелое амбре разлагающейся растительной массы. Лингард, принюхавшись, сел на сундук, поставив локти на колени, подпер голову руками и задумчиво посмотрел на вход в хижину. Бабалачи сновал в темноте что-то, шептал неясным теням, мелькавшим в дальнем конце хижины. Лингард покосился, не меняя положение, и заметил закутанные до глаз человеческие фигуры, на мгновение показавшиеся на границе света и тьмы, и тут же нырнувшие обратно в темноту. Бабалачи присел у ног капитана на рулон сыновок и спросил — Не хотите ли поесть риса и выпить сагейра? Я разбудил моих домашних. Друг мой, — ответил Лингард, не удостоив его взглядом. Я никогда не приезжаю к Лакамбе или его слугам, голодным или жаждущим. Тау, Сави, никогда. Ты думаешь, у меня голова не валит, и я не знаю, что здесь пусто? Лингард выпрямился и, вперив взгляд в бабалачи, постучал себя по лбу. — Ай-яй-яй-яй-яй! Как вы можете такое говорить, Туан? — воскликнул Бабалачи с наигранным ужасом. — Я говорю, что думаю. И не первый год живу на свете, — бросил Рингард. Лениво потянувшись, он взял ружьё и начал его осматривать с видом знатока, возводя и осторожно опуская курок. — Хорошая вещь. В мотораме делали, к тому же старая. — Хай! — поддакнул Бабалачи. Ружьё досталось мне ещё в молодости от купца с островов Ару с большим брюхом и громким голосом. Смелый был человек. Когда однажды серым утром мы встретили его про, он стоял на корме, покрикивал на своих людей и пальнул по нам из этого ружья. Только раз и успел выстрелить. Бабалачи замолчал, усмехнулся и тихим мечтательным тоном продолжил — Мы налетели серым утром, бесшумно, сорок человек на быстроходных ПРОА, как ей делают в Сулу. А когда солнце поднялось досюда, он поднял руку на три фута над полом. Когда солнце еще не взошло полностью, Туан, дело было сделано, и рыбу в море ждал большой пир. «Ну да, ну да», — пробормотал Лингард, медленно покачивая головой. Понятно. «С таким уходом оно у тебя совсем заржавеет». Он отпустил ружьё между коленями, позволив ему упасть на пол, а сам отклонился назад, прислонившись затылком к стене хижины и сложив руки на груди. «Доброе оружие!» — продолжал Бабалачи. «Бьёт далеко и метко. Лучше, чем это». Он осторожно коснулся кончиками пальцев рукояти револьвера, торчавшей из правого кармана Лингарда. «Руки прочь!» Беззлобно осадил его капитан, не сделав ни малейшего движения. Бабалачи с улыбкой отодвинулся чуть дальше. Некоторое время они сидели, не нарушая молчания. Лингард, откинув голову назад, наблюдал из-под полуприкрытых век, как Бабалачи что-то чертит пальцем на полу. Снаружи доносилась болтовня и смех Али и грибцов, сидящих у костра, который они развели на большом безлюдном дворе. «Ну так что насчёт белого человека?» — спокойно спросил Лингард. Бабалачи, как будто не расслышав вопроса, продолжал рисовать на полу замысловатые линии. Лингард, не шевелясь, ждал. Наконец малаец поднял голову и с отсутствующим видом пробормотал. «Хай, белый, я его знаю, что один, что другой», с неожиданным оживлением спросил. «Туан, ведь вы человек моря?» «Ты же меня знаешь, зачем спрашиваешь?» тихо ответил Вингард. «Да, вы человек моря, как все мы, настоящий Оранглауд, не то что другие белые люди». Я такой же, как все белые, и не люблю тратить много слов, когда всё и так понятно. Я приехал, чтобы встретиться с белым человеком, который помог Лакамбе свергнуть моего друга Паталоло. Покажи мне, где живёт этот белый. Я хочу, чтобы он меня выслушал». «Только выслушал. Туан, зачем торопиться? Ночь длинна, а смерть быстра на руку». «Вам ли это не знать? Человеку, погубившему столько моих сородичей. Много лет назад я вступил с вами в бой с оружием в руках. Вы не помните?» «Это было в проливе Кремата, далеко отсюда». «Я не могу помнить каждого бродягу, мешавшегося у меня под ногами», — без тени иронии возразил Вингард. «Хай, хай», — продолжил Бабалача всё тем же ровным, мечтательным тоном, — «Много лет назад, тогда всё это...» Он вдруг глянул на бороду Лингарда и покрутил пальцами под своим безволосым подбородком. «Сверкало, как золото на солнце, а сейчас превратилось в пену сердитого моря». «Возможно, возможно», — терпеливо ответил Лингард, едва слышным вздохом, непроизвольно отдавая дань памяти о былых временах, пробуждённой словами Бабалачи. Он прожил среди малайцев достаточно долго, чтобы крайние медлительности лукавства, свойственные их мыслительному процессу, перестали его раздражать. Лингард был готов, если не слушать бабалачи, то хотя бы не перебивать. Было ясно, что малайц хочет что-то сказать, и капитан надеялся уловить в его словах лучик света среди непроницаемой тьмы необъяснимого предательства способный четко высветить хотя бы на секунду истинное лицо человека, которому он должен будет вынести справедливый приговор, исключительно справедливый. Мысли о таких бессмысленных вещах, как месть, его не посещали. Нет, только справедливость. Торжество справедливости — его задача, и выполнять ее придется своими руками. Он не хотел сейчас об этом думать, ему, как и Бабалаче, казалось, что ночь будет длиться долго, и он ещё успеет выполнить свою миссию. Однако Лингард до сих пор не определился с её характером и теперь сидел очень тихо, намеренно тянул время, изнывая под жутким бременем своего решения. Что толку раздумывать о нём? Оно принято бесповоротно, и скоро наступит время его исполнить. Однако воспоминания отказывались ему подчиняться, они осаждали его в вонючей хижине под монотонную речь Бабалачи, на чьем, деланном невозмутимом лице, шевелились одни губы. Быстрый поток воспоминаний швырял Лингарда туда-сюда, как сорванный с якоря корабль, уши еще слышали вкратчивый шелест слов, но мысли были далеко то погружались в былой азарт и борьбу в проливе Кремата, то возвращались к тому моменту, когда его подвело знание людей. Постигла роковая слепота, побудившая много лет назад спасти в Сиромангском порту изголодавшегося мальчишку, сбежавшего с голландского корабля. Как он его любил! За неустрашимость, нахрапистость! Желание идти до конца, надменное добродушие, болтливое хвастовство за те самые пороки, в которых, как в себе самом, видел множество достоинств. Старый моряк всегда относился к найдёнышу по справедливости и собирался держаться этого правила до самого конца. Последняя мысль омрачила лицо Лингарда, заставив угрюмо нахмуриться — Справедливый судья сидел, поджав губы с камнем на сердце, а спокойная темнота за пределами его тихого мирка как будто ждала, затаив дыхание исполнения правосудия, вложенного в его сильные руки, способные нанести разящий удар, но не желавшие даже пошевелиться.